Глава двадцать вторая. Непобедимый. Когда Саульский вбил мой навигатор адрес и без каких-либо пояснений настоятельно велел следовать согласно сформированному маршруту, я и представить себе не мог, что меня ожидает в конце пути. Беспощадно дробит грудь, когда вижу Полину. Пробивает самые плотные и крепкие ткани, разливается огнем и странной, будто физической болью. Температура, конечно, зашкаливает, середина августа все-таки. Но вряд ли этот природный показатель становится причиной тому, что вдыхаемый мною воздух резко превращается во влажную, тяжелую и раскаленную субстанцию. Вместо того, чтобы насыщать, огнем всю слизистую обжигает. Внушительная мышечная масса вдруг становится пористой и уязвимой. «Миша, Миша!»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 Впервые в жизни мне хочется отмотать время назад и что-то изменить, сказать Полине то, что она ждала, использовать ту самую простую и банальную формулировку. Если бы это было в моей власти, так бы и сделал. Но на деле я не способен даже пошевелиться. Не спешу подходить». Пытаюсь перебороть и заглушить взрыв, который затяжным ритмом сотрясает мое, казалось бы, сверхвыносливое тело. А потом я слышу голос Полины и замечаю того, к кому она обращается. — Егор, не спеши, осторожно, пожалуйста. — Смотри, мамочка, смотри, смотри. Говорит пацан откровенно плохо, но даже я могу разобрать эти слова. «Смотрю, чемпион, ты молодец!» Тело, конечно, сохраняет целостность, но внутри разрывает на микрочастицы. Полина ловит пацана на руки и, оборачиваясь, целенаправленно находит взглядом меня. Вздрагивает и сходу теряется, хоть и пытается сохранять невозмутимость. Жаль, что я никогда не пытался представить, какой будет наша встреча. Может, тогда хотя бы примерно понимал, что должен делать. Как, мать вашу, со всем этим справиться? Бокс, победы, пояса — все теряется. Становится мелким и абсолютно ненужным. Чувствую, что дошел до финиша, так ничего и не достигнув. Много способен перебороть, но то, что у моей принцессы Аравиной семья и ребенок, Это меня уничтожает. Скоропалительно и безвозвратно. Моя грудь продолжает пылать. Зрение странным образом расплывается. Приходится сжать веки, чтобы избавиться от этой слабости а вместе с ними и челюсть. Настолько, что эмаль стирается. Медленно и глубоко вдыхаю. Обращаю внешнюю оболочку в привычный, неподвижный и непробиваемый панцирь. — Здравствуй, Миша. — Слышу совсем рядом, прежде чем открываю глаза и смотрю на нее. Затем на ее ребенка. Долго и напряженно. Крепкий, красивый пацан. Завидую. Познаю это чувство в полной мере. Варюсь в своей агонии. — А ты и как здесь?» После вопроса перевожу взгляд снова на Полину. Она молодец. Только губы дрожат и глаза заполняются слезами. Резко увожу взгляд в сторону. «На самом деле случайно, Полина?» Голос ухватает силы. «Куда она денется?» «Умирать буду, не выдам». «Да что там?» «Умираю». «Ясно». «Не знал, что ты замуж вышла». Снова в глаза впиваюсь. Нам обоим вроде как удалось продышаться, и все равно этот контакт пронизывает острыми копьями. Нет, я, безусловно, не думал, что она всю жизнь целебат хранить будет и впоследствии состарится моей. Просто не приходилось представлять, что касается ее другой. А теперь, в это самое мгновение, представляю. И стоит признать, это самое худшее, что я когда-либо видел. Сжигает последние нервные клетки. Массовая гибель. — Я не замужем, — признается Полина. С какой-то странной улыбкой мотает головой. — Никогда не была. — Никогда не была? Повторяю неосознанно. — Нет, Миша. Выговаривает и как будто задыхается. Переводит взгляд на ребенка, замирает. Кажется, будто силы копит. Я понять не могу для чего. Но ощущаю, как и без того неспокойное сердцебиение идет на подъем. Самую высшую планку берет. Ребра трещат, пока смотрю на Полину с мальцом. — Миша, познакомься. — выдыхает по-прежнему, не глядя на меня. — Егор Михайлович Тихомиров. Исходит лавина. Все обрывается и перестает функционировать. Вымораживает дотла. А после еще и пожаром проносится, чтобы уж наверняка. Уничтожено все. Кожу осыпает такой мощной волной дрожи, что выдержать ее без якобы неторопливого и свободного рывка плечами возможности нет. — Егор Михайлович? Тихомиров? — Мой? Вдыхаю, и по выжженному пустырю за грудиной проносится ураган. Забивает образовавшееся пространство свирепыми и горячими порывами, скручивает в когда-то важных точках бешеными вихрями, и в эту же секунду возрождается сердце, мощными ударами выносит все лишнее, взбивает кровь и, толкая ее по венам, до предела накаляет все тело. — Сынок! продолжает Полина, упорно удерживая взгляд на ребенка. Виляет голосом, вот-вот заплачет. «А мне, блядь, что делать? Как справляться? Тоже в мальца взглядом впиваюсь. Мой? Мой?» «Егорка, смотри, это твой папа. Узнал? Пойдешь к нему на ручки?» После этих слов парень обращает на меня внимание. «Впервые взглядами встречаемся...» и я с какой-то оглушающей точностью осознаю — мой! Грудь новым сполохом рассекает, сотрясает оба берега, самыми сильными баллами поражает. На пару континентов хватило бы. Но я стою неподвижно. Даже когда малец кивает и тянет ко мне руки, не двигаюсь. Полина шагает и буквально вкладывает мне его в грудь. Машинально ловлю руками, и клетка захлопывается. Заполняет этот ребенок освободившееся минуту назад пространство. Заполняет до краев. Инстинктивно наклоняюсь и вдыхаю его запах. Принимаю. Полина громко ирвано вздыхает, убирает руки и, оставляя мне сына, быстро отходит в сторону. Отстраненно слышу, как срывается и дает волю слезам. Много говорят про так называемый материнский инстинкт, но так мало сказано об отцовском, а он ведь очень сильный, прикладывает мощнее удара самого крутого супертяжа. Впервые в жизни меня опрокидывает на обе лопатки, если кто-то считает, напрасно. Не хватает мне ни пресловутых десяти секунд, ни даже десяти минут. Сказать ничего не могу. Просто держу в руках и рассматриваю сына. Сына! После того, как Полина ушла, я запретил себе думать о детях. О семье в принципе. И сейчас, после двух дополнительных лет одиночества, очень трудно выудить из недр груди хоть что-нибудь. Не потому, что там пусто. Теперь нет. Очень много чувств, с которыми я просто пытаюсь привычным способом справляться. «Мам!» — протягивает парень, крутанувшись у меня на руках, находит Полину взглядом и машет. «Мам, иди сюда. и малыш, сейчас!» Тайком утирают слезы. «Я почему-то вспоминаю, как что-то подобное делала моя мать. С трудом сглатываю». И медленно вдыхаю. Но прожаренный воздух все равно продирает внутренности. Избивается в увесистую груду, когда Полина снова оказывается рядом. Заплаканная и все еще дрожащая. Пытается забрать сына обратно. Не позволяю. И ей буквально приходится посмотреть мне в лицо. «Как ты могла!» Хриплю, едва встречаемся взглядами. — Мать твою, Полина, как ты, блядь, могла? — Не ругайся, — шепчет отрывисто. — Не сейчас. Дай мне Егора, я отнесу его домой. Скоро мама с папой приедут и останутся с ним, а мы сможем поговорить. — Никуда ты его не отнесешь. Жестко останавливаю ее я. — Миша! — Собери вещи, вы едете со мной. Полина бледнеет, а ребенок... Он, должно быть, улавливает в моем голосе злость и начинает плакать. «Мама!» – голосит так громко, что мне приходится позволить его забрать. «Все хорошо, Егор! Мама здесь! Я здесь!» – обнимает, целует его. «Все хорошо!» У меня снова что-то пережимает в груди. Пережимает и закорачивает. «Миша!» В этот раз выдыхает мое имя, так, словно заставив себя. «Пожалуйста, давай сделаем так, как я предлагаю. Подумай о сыне. Сейчас ты его пугаешь и тем самым отталкиваешь». Стискивая челюсти, молчу. «Потому что все, что я могу сказать, озвучивать нельзя». Полина, в свою очередь, зависает на мне каким-то растерянным взглядом. «Что ее, блядь, так удивляет? То, что я взбешен ситуацией?» Я поднимусь с вами, заключая безапелляционно. Больше никаких уступок не жди. Хорошо. Выговаривает едва слышно. И, прижимая ребенка, разворачивается в сторону подъезда. Незамедлительно шагаю следом.